8. Когда гости потянулись в обеденный зал, где в этот вечер накрыли четыре длинных стола и свободного места практически не осталось, Корделия дернула племянницу за руку и оттащила от мэра и Джонаса, которые о чем-то беседовали с Френом Лэнджелом. Почему ты так смотрела на него, мисс? — яростно прошептала Корделия. Вертикальная морщина прорезала ее лоб. Глубокая, как окоп. «Что взбрело в твою красивую, но бестолковую голову?» Сьюзан уже по первому слову поняла, что тетя вся кипит. «Смотрела на кого? И как?» Она надеялась, что голос у нее звучит как должно. Но что творилось у нее в сердце? Пальцы корделей впились в ее запястье. «Не пытайся обмануть меня, мисс красотка!» «Видела ты этого молодца раньше? Говори правду!» «Нет. Откуда? Тётя, мне больно!» Тётя Корт хищно улыбнулась и еще сильнее сдавила руку Сёзан. «Маленькая боль сегодня лучше, чем большая завтра. Умерь свое бесстыдство и прекрати строить глазки!» «Тётя, я не понимаю, о чем ты!» «А я думаю, что понимаешь!» оборвала ее Корделия и придавила к деревянной обшивке стены, чтобы не мешать проходящим в обеденный зал гостям. Когда ранчер, эллинг которого находился по соседству от их, поздоровался с ними, тетя Корделия тепло ему улыбнулась и пожелала долгих дней на земле, прежде чем вновь вперить свой взор в Сюзан. «Слушай меня, Сюзан, и слушай внимательно». «Если я видела твои коровьи глаза, считай, их видела половина компании. Ладно, что сделано, то сделано, но на этом надо ставить точку. Твое время для детских игр ушло, ты понимаешь?» Сьюзан молчала, лицо ее застыло маской упрямства, которую Корделия ненавидела больше всего. В такие моменты ей всегда хотелось отвесить твердолобой племяннице с дюжину оплеух, чтобы из носа у нее полилась кровь, а из больших серых глаз — слезы. «Ты дала слово и заключила контракт. Бумаги подписаны, ведьма вынесла свой вердикт, деньги перешли из рук в руки. Ты пообещала. Если для тебя это ничего не значит, девочка...» Помни, что значило данное слово для твоего отца. Слезы вновь сверкнули в глазах Сюзан, квящей радости Карделей. В жизни толку от ее братца не было никакого, разве что поучаствовал в появлении на свет этой красотки, но хоть после смерти приносит пользу. А теперь пообещай, что будешь смотреть только себе под ноги, а если увидишь, что к тебе приближается этот мальчик, пойдешь другой дорогой. Обещаю, тетя, прошептала Сьюзен. Обещаю. Кардели улыбнулась. Улыбка делала ее красивой. Вот и хорошо. Тогда пойдем. На нас уже смотрят. Возьми меня за руку, дитя. Сюзан схватилась за напудренную тетушкину руку. Бок о бок, шурша платьями, они вошли в обеденный зал. На груди Сюзан поблёскивала сапфировое жерелье. Многие отметили, как похожи тётя и племянница, и как гордился бы ими бедный Пат Дельгадо, если бы мог их сейчас увидеть.